Глава сороковая. Утро начинается с того, что мир переворачивается с ног на голову. Вернее, мой желудок предпринимает решительную попытку вывернуться наружу. Я резко сажусь в кровати, хватаясь за рот и несколько долгих, мучительных секунд просто дышу, пытаясь подавить волну тошноты. Это уже не легкое поташнивание, а полноценный яростный приступ. Срываюсь и бегу в ванную. Белый друг смотрит на меня, а я на него, понимая, что нам придется встречаться чаще. Умываюсь и выползаю в спальню. В дверном проеме появляется Демьян с дымящейся кружкой в руке. Он наблюдает за мной новым выражением лица, смесью нежности, понимания и какой-то древней животной удовлетворенности. Кажется, кто-то решил напомнить о себе во всей красе, Улыбается он, сглатывая противную слюну и принимая от него кружку. Пахнет им мятой, имбиремой и ромашкой. Ммм, прямо успокоительный противоттошнотный коктейль. Наслаждаешься своими плодами? Бурчу. Немного. Он с ухмылкой помогает мне улечься обратно. Кажется, постельный режим сам меня нашел. Демьянск. Скажи честно, ты можешь вот это вот、э, всё магическим путём убрать? Ну, хотя бы на пару часов. Он садится на край кровати, его губы складываются в сдержанную улыбку. Боюсь, нет, ведьмочка. Это не болезнь, это естественный процесс. Твоё тело перестраивается, создаёт новую жизнь. Оно имеет полное право на некоторый дискомфорт. Я надувая губы изображаю обиду, хотя внутри прекрасно понимаю его правоту. Это дико странно и немного страшно, но одновременно волшебно. Мое собственное тело теперь живет своей собственной и независимо от моих желаний жизнью. Ну ладно, с драматическим вздохом отпиваю чаю. Тосшнота понемногу отступает, сменяясь приятным теплом. Значит, придется терпеть. оставляю кружку и утыкаясь лицом в плечо мужа, а он обнимает меня его пальцы принимаются перебирать мои волосы. В комнате стоит тишина, нарушаемая только нашим дыханием. Кто бы мог подумать, я и замужем, еще и беременная. Это неожиданно для меня самой и очень даже приятно. Демьян, тихо спрашиваю я, закрывая глаза. М, а ты? Будешь меня любить, если остану толстый? Ну, вот такой. Я развожу руками, изображая невероятных размеров живот. Нет. Он замерает на секунду, а потом его грудь начинает дрожать от беззвучного смеха. А я отрываюсь от его плеча и смотрю на него со всей серьезностью. Он смотрит в ответ, и в его глазах пляшут веселые чертики те самые старые знакомые и такие любимые. Нет. Повторяет он, и его голос становится низким и бархатным, возбуждающим. Я буду тебя обожать, потому что каждую лишнюю по твоим меркам округлость создает наш малыш. Ты будешь прекрасна, как богиня плодородия, сильная, мощная, дарующая жизнь. Ммм, богиня. От этих слов по моей коже разливается такая волна тепла и смущения. что я снова с наслаждением утакаясь в его плечо прячу улыбку листец бормочу я реалист поправляет он целуя меня в макушку смеемся оба но я все же остаюсь в постели каждый запах вызывает у меня желание придушить его обладателя Вадику везет меньше всех я впервые чувствую запах его шерсти надеюсь это пройдет Я люблю своего фамильяра и вовсе не хочу, чтобы он уходил. К вечеру я наконец-то чувствую себя человеком. Тышнота отступает, сменяясь зверским аппетитом, который мы утоляем заказанным надом острой лапшой. Похоже, наш малыш в тебя, говорю я, подогревая блюдо в руках. Оно кажется мне до ужаса ледяным, хотя я вижу, как от него идет пар. Не волнуйся, второй будет в тебя, подшучивает Демьян. Я откидываюсь на диван, объевшись вкусностью и удовлетворенно вздыхаю. Вместе с физическим комфортом возвращаются привычные заботы. Я беру телефон, чтобы позвонить Теи. Столько всего случилось. Беременность, свадьба, побег Катьки к оборотню. Мне отчаянно хочется услышать голос подруги, поделиться всем этим безумием, узнать, как у нее и Артура дела в их медвежьем клане. Телефон звонит долго, а потом уходит на автоответчик. Я охмурюсь, пробую еще раз, та же история. Демьян, откладывай телефон. А нельзя ли, ну, провернуть тот фокус с песком, посмотреть на Тею или на Катю, хоть одним глазком? Он сидит напротив, его взгляд сосредоточен на кодексе, но теперь он изучает его не как юридический документ, а как исторический артефакт. Он качает головой, не отрывая глаз от текста. Нет, Лика. Все идет своим чередом, у каждого свой путь. Тебе пришлось пройти через многое, чтобы оказаться здесь. Им тоже нужно пройти свое, вмешиваться сейчас. Все равно, что ломать росток, пытаясь помочь ему вырасти быстрее. Но я беспокоюсь, не сдаюсь я. Я знаю. Он поднимает на меня взгляд. С твоими подругами все будет хорошо, я обещаю. Дай им время. Вздыхаю, понимаю, что он прав. «Как всегда прав, черт бы его побрал! Черт он и в Африке, черт!» Отложив телефон, я плетусь в спальню и плюхаюсь на кровать. Через несколько минут Демьян присоединяется ко мне. В руках он держит сборник сказок. «Зачем это?» – удивляюсь я. «Образование наследника!» – невозмутимо отвечает тот, усаживаясь поудобнее и обнимая меня за плечи так, чтобы я видела страницы. Пусть привыкает и к моему голосу тоже, и к старым историям. Они важны. Не спорю. Прикрываю глаза и растворяюсь в объятиях любимого. И он начинает читать. И его голос звучит мягко, размеренно, погружая в ритм древних легенд. Он читает про первых чертей, про их союзы с людьми, про магию, которая была не сделкой, а даром. И я слушаю, закрыв глаза, Чувствую тепло его тела и легкое, едва заметное шевеление магии внутри. Это еще не толчки ножек и ручек, но явное присутствие чужой, но такой родной магии. И мир кажется на какое-то время останавливается. Давай нам эту передышку. Со следующего утра мы с новой силой погружаемся в работу. Теперь нашей единственной целью становится спасение Алании. Мы перерываем все древние фолианты, какие только можем найти в убежище. Демьян связывается с такими же, как он. Даже находит хранителя древних знаний, о которых я лишь читала. Я звоню Аннике и Юлии Олеговне, сопоставляя их медицинские и шаманские познания с магическими теориями. И через несколько недель к вечеру мы находим его способ, не идеальный, не гарантированный, но дающий реальный шанс. Мы сидим за столом, заваленным бумагами, и Демьян медленно, тщательно подбирает слова, объясняя мне схему. «Мы выпускаем ее», — начинает он. Сразу же Анника и Юлия подключаются. Их комбинированная магия, шаманская и медицинская, создает стабилизирующий кокот. Он не лечит, но резко замедляет все процессы в ее теле. Болезнь практически замирает. Это даст нам окно. А к но для чего? Спрашиваю я, боясь дышать. Для обряда. Глаза мужа встречаются с моими. Не для исцеления, для перезагрузки. Я использую силу баланса. Могу попытаться не уничтожить болезнь, а переписать ее код. Что-то вроде того, что мы делали со сделками. Да, я постараюсь сделать так, чтобы тело Аллан не воспринимало болезнь не как смертельного врага, а как часть себя, с которой можно существовать. Это не излечение в привычном смысле, это превращение смертельного недуга в хроническое, но управляемое состояние. У нее будет шанс жить полноценно. Это огромный риск выпустить ее из безопасного кокона, обречно стремительное развитие болезни, пока магия Анники и Юлии пытается ее сдержать, а потом ввести в игру непредсказуемую силу Демьяна. Но это шанс, не иллюзия, не отсрочка, а реальный шанс на жизнь. Шанс, шепчу я, не сто процентный, но он есть. Я смотрю на мужа, на этого человека, который ради меня и нашего ребенка переродился, отказавшись от своей прежней сути, который сейчас предлагает рисковать своей новой хрупкой силой, чтобы спасти мою подругу. Демьян медленно тянется к столу и берет зубную щетку. Розовый пластик, потрепанный единорог. Лика, тихо говорит он, надо подготовиться к обряду, выбрать время, но ты готова? Я смотрю на щетку в его руке, потом поднимаю взгляд на него. В груди что-то сжимается смесь страха и надежды. Я медленно, почти не дыша, протягиваю руку и беру ее. Пластик теплый, почти живой. Да, выдыхаю я. Я готова. Пора заканчивать с ее заточением. Пора дать ей шанс.